281. Матерь огни йоги Внешний облик человека не тайна, но врата, через которые можно войти во внутренний мир, если есть умение и навык в эти моменты совершенно отрешаться от себя, своих собственных мыслей и чувств. Когда сознание становится подобным поверхности воды, застывшего в покое озера, отражает оно четко и нескаженно окружающий его мир. Гладкой поверхности зеркала можно уподобить спокойное, отрешившееся от себя сознание. Волнение и думание о себе разбивает зеркало сознания на тысячи кусков, и отражение становится отрывочным, осколочным, и искаженным. тайное постижение чужой души лежит в способности отрешения от самого себя. Без этого отрешения и самотвержения невозможно познавание человека. Не от бессмертные триады свои следует отрешаться, но хлеба на время от всего, что происходит в ее оболочках, физической, астральной, ментальной. Даже обычное сосредоточение есть уже известная степень самоотвержения или отрешения от себя. Даже слов собеседника непонятие, если быть занятым только собой. Так качество самоотрешения или самоотверженности в своих уявлениях многообразно и постепенно ступенью. его. Он будет основой всякого познавания, и особенно познавания высшего. Отвергнись от себя и следуй за мною, так учитель сказал.